Глаза сестры Йоделлы сузились. Что ты имеешь в виду, говоря, что скоро станешь владыкой Тхары? Вы просто скажите Джегану, что его смелый план собирается закончиться полным успехом. Скоро он устранит нынешнего магистра Рала. Хотя Джеган сделал одну ошибку. Он забыл обо мне. Но, но забормотала сестра Йоделлы. — "Ты же не магистрал. Натан наклонился к ним с хитрой улыбкой. «Если Джеган преуспеет, что я как пророк могу предвидеть? Я стану магистром Ралом. Я Рал и рожден с даром. Все тхарианцы станут связаны со мной узами. Как вы знаете, эти узы не позволяют сноходцу с помощью его таланта завоевать новый мир». «Джеган сделал ошибку». Натан постучал Пьера по голове. Он использовал пророков-недоучек, таких как этот глупый головастик. Пьер покраснел. «Я не пророк-недоучка!» Натан окинул его презрительным взглядом. «Действительно? Тогда почему ты -то не предупредил Джегона, что, используя пророчество, чтобы устранить Ричарда Рала, он поставит сам себя в еще худшее положение, потому что я стану магистром Ралом, владыкой Тхары?» И, по сути, всего нового мира. Ричард ничего не знает о магии. А я знаю о ней много. Очень много. Натан навис над Пьером. Спроси Винсента. Настоящий пророк постиг бы опасность, стоящуюся за моими простыми щитами. А ты? Сестра Веламина подняла руку. Пьер отступил. И как показалось Клариссе как раз вовремя, потому что Натан, похоже, собирался сотворить и еще одну кучку белого пепла. Что вы хотите, магистр Рал?» – спросила сестра Вилламина. Джеган может или выслушать мои условия, или нажить себе новые неприятности, гораздо более серьезные, чем Ричард Трал. Условия? Подозрительно протянула сестра Йодела. Нынешний магистрал молод и смотрит на вещи слишком идеалистично. Он никогда не сдался бы Джегану. Я старше, и у меня больше опыта. Я понимаю, что война, в которой гибнут тысячи, огромная глупость. Ради чего? Только ради права провозгласить себя вождем. Ричард молод и глуп. Он не знает, как использовать свое могущество. Я не молод, но и не глуп. И, как вы убедились, знаю, как использовать свой дар. Я готов дать возможность Джегану развлечься властью над новым миром. А цена?» Натан небрежно щелкнул пальцами. «Я просто хочу кое-каких мелочей для себя лично, в обмен на мою помощь. Я буду владыкой Тхары. Под его властью, конечно. Я буду его наместником в Тхаре». никто кроме джегана не будет стоять надо мной весьма дешево я полагаю юный пьер все еще белый как лист бумаги старался стать невидимым за спинами у двух женщин зато две сестры наоборот расцвели на глазах на их лицах появились заинтересованные улыбки как джеган может узнать что вам можно доверять доверять он думает я столь же глуп как юный магистр рал «Я видел, во что превратился Рэнвольд. Если я не буду править Харой, как того хочет Джеган, и платить ему щедрую дань, он всегда может нас сокрушить. Но война – удовольствие дорогое. Лично я предпочитаю остаться богатым». Сестра Йоделла вежливо улыбнулась. «А до тех пор? Чем вы можете подтвердить свои намерения?» «Так вы требуете гарантий?» Натан потер подбородок и посмотрел в потолок. К северу отсюда стоит хорианская армия, около сотни тысяч мечей. Вам никогда не найти их без моей помощи, пока они сами не обрушатся на экспедиционный корпус Джегана. Когда нынешний магистрал будет устранен, командование перейдет в мои руки. Как только это случится, я сдам эту армию Джегану. У дхорианцев большой опыт по части грабежа. Они легко вольются в армию Джегана. «Сдать армию?» – задумчиво проговорила сестра Йоделла. «Видите ли, мои любезные сестры, Джеган пытается использовать пророчество, чтобы выиграть эту войну. Он сделал большую ошибку, взял на службу не настоящих пророков. Я могу в этом смысле предоставить ему свои услуги. Услуги истинного пророка». Пророк-недоучка поставил его в затруднительное положение. «Разве вы не видите?» «За маленькую уступку я готов его выручить». «Вы должны понимать, в конце концов, что после стольких лет, проведенных на попечении у вас, любезные сестры, я хотел бы провести немногие оставшиеся мне годы, наслаждаясь удовольствиями жизни». «С моей помощью...» Новый мир окажет Джегану не большее сопротивление, чем Ренвельд. Ну, а если Джеган желает упорствовать в неблагоразумии, кто знает? Если на стороне Нового мира будет истинный пророк, он может и победить. Сестра Йоделла вгляделась в глаза Натана. Да, я понимаю. Натан протянул ей письмо. Вот. Передайте его Джегану. В нем я излагаю свое предложение. Как я уже сказал, я уверен, что он найдет, что я гораздо благоразумнее нынешнего магистра Рала. Я знаю, что война не приносит прибыли. Один вождь или другой, это значит немного. Почему сотни тысяч людей должны умирать во имя того или иного вождя? Обе сестры оглядели роскошную комнату и заговорщицки улыбнулись Натану. Ох и хитрый же ты, старик, сказала сестра Йоделла. И все это время мы считали тебя старым дурнем. Хорошо, магистрал. Мы передадим ваши слова императору Джегану. Я думаю, они его заинтересуют. Будь нынешний магистрал столь же мудр, у него не было бы сейчас таких трудностей. Годы дают человеку время подумать. У двери сестра Йоделла повернулась. Я не могу говорить за императора, магистрал, но думаю, что он будет доволен этими новостями. Мне кажется, мы смело можем сказать, что конец войны близок, и скоро император станет человеком, которого все народы провозгласят своим вождем. Я хочу лишь, чтобы убийства прекратились. Это будет выгодно всем, сестра. Да, и передайте Джегану, что мне жаль, Винсента. Но мальчик действительно не справлялся со своим делом. Сестра ее Делла пожала плечами. Вы правы, магистрал, не справлялся.